Глава шестьдесят вторая. Василина. Не очень аккуратно припаркованная у ворот бабки Валентины машина перекрывает почти весь проезд. Обойдя ее по дуге, я останавливаюсь у входа во двор. Хорошая машина, дорогая, почти как моя. Игрушечный белый пушистый шпиц, установленный на передней панели, игриво показывает мне язычок. Здорово! По-свойски приветствую спящего на крыльце кота. Посмотрев на меня безразличными желтыми глазами, он зевает и отворачивается. Я захожу внутрь и тут же едва не начинаю кашлять от коптящих ароматических свечей. Сизый дымок от них висит в доме под потолком, источая удушающий приторный запах. «Здравствуйте!» – здорово и свежливо заглянув в колдовательную комнату. Бабка Валентина, склонившись над столом, Капает воском на белый, исчерченный какими-то цифрами лист бумаги. Глянув на меня, машет рукой, дескать, постой в уголке, только тихо, и возвращается к своему занятию. Сидящая на деревянном стуле напротив нее девушка на меня вообще внимания не обращает. Вытянувшись в струну, наблюдает за действиями ведьмы, словно боится, что если отвернется, та наколдует ей толстопузовую пьяницу и семеро детей. «Что там?» спрашивает требовательно, сощурив глаза. «Работать надо! Другая баба у него!» «Я знаю!» – восклицает девица глухо. «Привязала его ребенком! Я уверена, тут без магии не обошлось!» Бабка Валентина отставляет свечу и придвигает к себе лист бумаги, а затем берет просто карандаш и начинает делать на нем какие-то пометки. Ее клиентка, будто что-то понимает, не отрывает глаз от зрелища. Он как одурманенный, продолжает говорить воодушевленно. Глаза стеклянные, говорит, люблю не могу, и ее, и этого ее ребенка, а раньше ведь и глядеть на нее не мог. И на что он тебе, спрашивает бабушка. Еще и с детём!» Что значит на что? Повышает голос девушка. Вы знаете, кто он? Знаете, чей он сын? Знаю, конечно, усмехается колдунья. «Папаша-то его, вон какая шишка!» «Мэр города, мэр!» — трясет девица на маникюреным пальцем. «Думаете, я отдам его какой-то там убогой?» «А тебе за него замуж нужно?» «Конечно! Это мой парень, мой! Я в него и в наши отношения столько сил вложила!» Бабка Валентина что-то чертит на бумаге, потом окропляет ее какой-то водой. посыпает сверху песком и при этом что-то тихо бормочет под нос. «Если вы мне не поможете, — шепчет девица, — я про вас всем расскажу, скажу, что вы шарлатанка». По поджавшимся губам бабушки вижу, что ей не нравится угроза клиентки, однако, улыбнувшись самой теплой из всех, что я видела у нее улыбок, она мягко проговаривает, «Помогу, конечно, а чего не помочь хорошему человеку?» «Помогите, бабушка, у меня есть деньги!» Звенит ее голос. Убрав все со стола и сдунув с него песок, она вынимает из видвижного ящика толстенную старую книгу в черной обложке без названия. Даже мне, той, которую происходящее в этой комнате вообще никак не касается, становится до жуткого страшно. Не выбирая страницу, колдунья открывает первую попавшуюся и тычет в нее указательным пальцем. «Вот!» «Что вот?» — приподнимается со стула девица. «Начнем с заклинания». заклинания?» — переспрашивает взволнованно. «С заклинания сильнейшего, древнейшего, как сама земля, темного, как самая темная ночь». «Оно поможет! Мне надо самое сильное!» «Поможет». «Точно? Тогда я согласна!» «Вставай в центр комнаты!» — командует бабка. «Закрой глаза, подними руки над головой и повторяй за мной». Мой затылок и спина вдоль позвоночника покрываются коркой льда. Я буквально вижу тени ворвавшихся в комнату потусторонних сил. Взметнувшись к потолку, они быстро исследуют каждый уголок лаборатории бабки Валентины и серой пылью начинают кружить вокруг девицы. «Повторяй за мной». Блондинка закрывает глаза, выпрямляет руки над головой и кивает. «Я, Карина, призываю дух Кассандры Соломейской и прошу ее помощи!» «Меня натуральным образом трясет! Что еще, черт возьми, за Кассандра Соломейская? Кто она такая?» Карина повторяет слово в слово, а затем вслед за ведьмой начинает читать заклинание. Мистическая книга открыта, но бабка Валентина в нее даже не подглядывает, произносит слова по памяти Перусе ке мурария, си, энламитат! Девица старается изо всех сил, ее замогильный голос хрипит от напряжения, дергающееся лицо покрывается красными пятнами, кисти над головой зловеще трясутся. Мне кажется, от ее усилий и от того, как сильно она хочет, чтобы заклинание сработало, начинает вибрировать вся комната. «Кабио долор пор либертат, камбио эридаспор ун. Таинственные слова проникают в мой разум и вдруг вызывают смутные воспоминания, далекие, связанные с детством и мамой. «Свеньо, кэми аюде, а континуар!» «Камбю, Фелиситат! продолжает Карина, понижая голос до злобного шипения. А меня неожиданно выбивает из вайба мистики сверхъестественного. Заклинание обретает форму и сами собой ложатся на музыку. Я вспоминаю танцующую под нее перед телевизором маму. «Не может быть! Да ну нафиг! Это ведь песня Натальи Орейро из какого-то нашумевшего в свое время сериала!» наконец сеанс возвания к темным силам заканчивается бабка валентина громко захлопывает книгу а карина распахивает глаза и опускает руки в ее сверкающем взгляде торжество это все спрашивает жутко улыбаясь он теперь вернется ко мне мы сделали все что могли стирает испарину со лба колдунья пятьдесят тысяч да да кивает девушка и бросается к своей сумке. «Это еще не все. Погоди», — говорит бабушка и выходит из комнаты. «Мы с Кариной остаемся вдвоем». Она откидывает волосы назад и словно только сейчас меня замечает. Проехавшись оценивающим с головы до ног и обратно взглядом, усмехается. «Что? Тоже погадать пришла? Любимый на скотницу заглядывается?» «Вот сучка! Коза высокомерная!» «Бычьи яйца тебе на глаза!» «Я бабушкина ученица!» Отвечаю негромко, но очень внятно. Так, чтобы с первого раза поняла, что шутки со мной шутить не стоит. Иначе однажды можно проснуться с целлюлитом, отвисшими сиськами и в прыщах. Налет заносчивости с ее лица тут же слетает. Однако ничего сказать она не успевает. В комнату возвращается бабка Валентина, подходит к девице и протягивает ей какой-то сверток. «Что это?» «Носи это месяц, не снимая». Карина разворачивает его, и я вижу женские трусы, выцвевшие, изрядно поношенные и растянувшиеся до необъятных размеров. «Боже!» Вскривляется брезгливо и на вытянутых руках отодвигает их от себя как можно дальше. «Они отвратительны!» «Они из заговоренной и напитанной силой самой Кассандры». «Их кто-то носил до меня очень долго!» «Пять поколений ведьм!» — кивает бабка. «И все потом вышли замуж за сыновей мэров!» В глазах Карин отображается мыслительный процесс, и, несмотря на кривящееся лицо, она, очевидно, всерьез раздумывает над словами колдунги. «Носить месяц?» «Не снимая!» «Вот черт! Я не смогу их надеть! Это ужасно!» А мне смешно да колик в животе, потому что я на сто процентов уверена, что это старые труселя самой бабки Валентины. «Как скажешь», — говорит она, протягивая руку, чтобы забрать артефакт. Но Карина соображает быстрее, прижимает их к груди и мотает головой. «Я возьму их!» «Тогда еще пятьдесят тысяч!»